Глава шестнадцатая. Ночной гость. По узкой улочке Стиклю шли двое. То забегая вперед, то снова отставая, тянулись по стенам домов их черные тени. Одна тень худая, долговязая, другая пониже. Вокруг было тихо, таинственно и даже жутко. Улица Стиклю расположена в самом мрачном квартале старого города. Его история уходит далеко в Средневековье. Но здесь нет великолепных костёлов, которых так много в других местах старого города. Не увидишь здесь и дворов именитых феодалов с роскошными колоннами и гербами на фасаде. Нет ни изящных ворот с арками, ни дворов галерей, ни памятников. И здесь почти совсем нет зелени. Ни деревьев, ни кустов, ни цветов. Одни кирпичи и камень. Громоздкие дома, булыжные мостовые и перепутанные переплетшиеся узкие улочки. Такие узкие, что на них не разъедутся две машины. На этих узких улочках, в этих мрачных домах, в полутемных подвалах столетиями ютилась городская беднота, не цеховые ремесленники и мелкие торговцы. Здесь находили приют люди, перебивавшиеся случайными заработками и услугами, воры и скупщики краденных вещей, наконец колдуни, гадалки, нищие. Но среди этой темной и бедной разношерстной мелкоты попадались и иные люди. Здесь поджидал своей жертвой жадный ростовщик, пронырливый менялы, скупщик драгоценностей. В темных подвалах за девятью замками хранили они золото и драгоценности, добытые ценой чужих слез, а то и крови. Заглядывал сюда и подвыпивший промотавшийся шляхтич, который, прокутив свое именнице, мечтал снова разбогатеть, хотя бы продав дьяволу душу. Но разбитные горожане и разномастные шарлатаны вконец обирали его, и им перепадало то немногое, что еще оставалось в дворянских карманах. Тенью скользил по толпе коварный монах, пришедший заключить какую-нибудь нечистую сделку. Мелькал пронырливый слуга, посланный своим господином по неотложным денежным делам. И день деньской на этих улочках, в подворотнях домов и во дворах, на тесных площадях, всегда полных мусора, навоза, грязи, была давка, звучали шум, и раздраженные голоса. Давно изменился уклад жизни. Люди забыли о нищете и бесправии. Анимые свидетели тех времен остались. И запутанные улочки, пострадавшие от времени и войн, полуразрушенные мрачные дома, щербатые мостовые, все еще ждут архитектора, каменщика, асфальтировщика. Они придут, и придут очень скоро. Может быть, завтра квартал оживет. А пока... Две тени пересекли одну, затем другую улочку и добрались до желтой кирпичной ограды, опоясывающей костел. Рядом с широкими воротами, уже запертыми на ночь, виднелся узкий вход. Высокий подошел к нему и нырнул в темноту, а его спутник остался у ворот. Высокий пересек костельный двор и очутился перед узкой калиткой. Как видно, здесь ему все было хорошо знакомо. Не теряя времени, он просунул руку между досками, дотянулся до задвижки с противоположной стороны и отпер калитку. Выложенная каменными плитами тропинка провела его через садик к дому. Три удара в дверь. Тишина. Снова три удара. За дверью раздались шаркающие шаги. «Кто?» «Я Розалия. Открой!» «Ксенц уже спит». «Спит?» «А в горнице сквозь ставни виден свет». «Ну и что?» «Говорю, спит!» Он сильнее дернул дверь. «Открой! Я по важному делу!» «Погоди!» Шарка не затихла, потом снова приблизилась. Дверь скрипнула и отворилась. Дверь в гостиной он открыл сам. Сидевший за столом и что-то писавший настоятель Креона поднялся с места. Это был высокий, костлявый, немного горбящийся старик, некогда профессор духовной семинарии, а ныне, на старости лет, настоятель небольшого прихода. «А я-то тебя жду не дождусь, почтеннейший», — сказал он таким тоном, от которого гость вздрогнул и остановился. «Очень приятно, профессор!» Желая угодить хозяину, гость напомнил о его высоком звании. «Приятно? Сейчас, домино, тебе станет совсем приятно!» Усмехнулся, едва раздвинув тонкие губы, Ксюнц. какой ты мне прошлый раз краску подсунул, домино?» «Краску?» — удивился гость. «Отличная краска, профессор! Настоящая масляная краска, честное слово!» Ксёнц шагнул к гостю и, схватив его за отвороты пиджака, стал трясти. «Что ты ещё лжёшь своему пастырю, Домине? Я всё узнал. Всё, всё, всё!» В краску подмешаны вода и мука. Алтарь начал лупиться, святые побелели. Они стали похожи не на святых, а на мельников. Это свинство, домины, свинство высшей марки. Я больше не хочу иметь дело с тобой, Домине. Не хочу, не хочу, не хочу. Ступай! Вдруг отпустил гостя Ксенц. От неожиданности тот ударился об стенку, повернулся. Однако пошел не к двери, а присел к столу. В комнате воцарилась тишина. Один шуршал бумагой, скрипел пером, как будто в комнате никого не было. Другой потихоньку приводил себя в порядок и из-под лобья поглядывал на хозяина за столом. Еще какое-то время было тихо. Потом гость, не дождавшись, когда на него обратят внимание, кашлянул. — Ну, домино, ты еще не ушел? — не оборачиваясь, спросил Ксенц. — Уже пора, пора. Поздний час. Примерные христиане уже спят. — Профессор, — гость подошел поближе, — есть неотложное и очень важное дело. Хватит с меня ваших дел, Домина. По-прежнему не поворачиваясь, ответил Ксюнц. Я не позволю себя дурачить. Можешь искать дураков где-нибудь в другом месте, а я не желаю, чтобы меня водили за нос. Но профессор, ступай, ступай. Пожалей свой язык и мою голову, Домина. Нам больше не о чем говорить. Дело касается церкви, ее авторитета, ее имени. — воскликнул гость. — С каких это пор, Домина, ты стал так беспокоиться об авторитете церкви? — насмешливо спросил Ксенц, поднимаясь из-за стола. — Не только об авторитете, а, может быть, кое о чем и более важном, — отозвался гость. — Что? — Яснее, Домина. — Я ничего не понимаю. — Яснее? — заинтересовался Ксенц. — Профессор, пропал один очень важный документ. «Если он будет опубликован, да еще прокомментирован, это еще один гвоздь в гроб церкви». «Без сравнений, домины», — одернул гостя Ксенц. «И почему это тебя, домины, такие вещи вдруг взволновали? Ты, кажется, воруешь краску, а не гвозди». «Из любви к церкви», — почувствовав интерес Ксенца и зная, что любопытный старик теперь уже не прогонит его усмехнулся гость. Но ксён сказалось, не заметил перемены тона. Он большими шагами пересекал комнату из одного конца в другой и поучал. Почтеннейший церковь устояла перед миллионами ударов своих врагов. А что значит какой-то документ? Завещание и весьма высокопоставленного духовного лица. О, сколько он там свинства наворочил! К тому же раскрываются различные тайные средства. «Не будем, домины, излишне углубляться в это», — остановил пришельца Ксенц. «Если завещание, то, само собой разумеется, речь идет о каком-то имуществе. Одни лишь проделки в завещании не описываются. Поэтому, домины, ты и заинтересован в документе. Надо было сразу сказать...» И он снова стал шагать по комнате, заложив руки за спину. Гостю было неприятно, что Ксенц так легко проник в его замыслы. И он только пробормотал. — Может, и потому. — Велико ли имущество? — спросил Ксенц. — Точно трудно сказать, но кажется достаточно ценное. — Так что же мешает его взять? — резко спросил Ксенц. — Документ недочитан. Еще не уточнено место, где спрятано имущество. Гость коротко рассказал обстоятельства, при которых исчезло завещание, и про неудачную попытку вернуть рукопись. На какой улице проживает этот мальчишка? Улица неизвестна, знаем только школу, в которой учатся. Он назвал адрес школы. Это относится к моему приходу. Я так и думал. «Подожди», — сказал Ксенц и вышел за дверь. Вскоре он вернулся, а через несколько минут вошел Панамарь, маленький горбатый старик. Он вынул из-за пазухи толстую тетрадь, положил ее на стол и раскрыл. «Фамилия?» — спросил Ксенц. «Профессор», — помедлив сказал гость, — «надо бы заранее договориться, чтобы потом не было недоразумений» справедливо домна справедливо потом одни неприятности церкви половина гость шагнул к нему нет профессор третья часть мы вдвоем у меня ведь компаньон как угодно домена иначе палец о палец не ударю это большая работа и только хитростью можно чего нибудь добиться иначе ничего не выйдет и кроме того Имущество, принадлежащее церкви, должно перейти к ней целиком. Но в данных обстоятельствах пускай будет половина. — Нет, я так не могу согласиться. Это грабеж, — возмутился гость. — Как угодно, Домина, я не заставляю. Ксенц сделал знак Пономарю. — Можешь идти. Тот закрыл тетрадь и спрятал ее за пасуху. Гость стиснул зубы ну ладно рома с жейба горбун снова открыл тетрадь и начал не спеша листать ее против каждой фамилии были нацарапаны какие то странные знаки треугольники ромбы крестики ломаные и прямые черточки пономарь перелистывал страницу за страницей шептал что то себе под нос наконец он снова остановился на одной странице и сказал жейба Александрос, жена Константина, сын Ромос. Кажется, они. Кивнул гость. Горбун водил пальцем по своим крестикам, ромбам, треугольникам и читал эту одному ему понятную грамоту. Жейба Александрос, инженер, сорок три года, крещен, неверующий. Константина, его жена, тридцати пяти лет, крещена, неверующая. Сын Ромас, школьник, не крещен, не верующий. Зайти к ним лучше всего между одиннадцатью и двенадцатью часами, когда хозяйка бывает одна дома. По воскресеньям нельзя. — Стало быть, документ у сына? — спросил Ксюнс. — Что он с ним делает, неизвестно? — Пока что нет. — Ладно, я попытаюсь. Не гарантирую, что удастся, но попытаюсь. Если этот парень не дурак, то давно прочел с чьей-нибудь помощью завещание и добрался до сокровищ. — Мальчишка, кажется, тертый калач, — с горечью сказал гость. — Но видишь, домино, надо было раньше, раньше, как узнал, сразу ко мне, а то без моей помощи обойтись хотел. Хозяин замахал руками. — А теперь ступай, домино, ступай. «Время позднее. Смотри, чтобы не заметил кто-нибудь». «А как же я узнаю?» «Ага», — Ксенц остановился и задумался. «Приходи в костюм на вечернее богослужение. Если на алтаре крайняя свеча справа не будет гореть, стало быть, есть известие». «Но теперь ступай, домины, ступай», — снова замахал он руками. «Когда гость ушел...» Ксенц долго еще стоял посреди комнаты, прислушиваясь к ночной тишине, а затем, заложив руки за спину, снова стал расхаживать по комнате. «Может быть, через мать и удастся что-нибудь сделать? Если она, конечно, еще имеет влияние на сына. Может быть, прямо с сыном переговорить? Бог знает. Можно только испортить все дело. Если он учится...» то, разумеется, и воспитывается соответствующим образом. Да еще наверняка пионер. Тогда даже и пытаться нечего. Остается мать. Он подошел к столу, вырвал из блокнота лист бумаги и написал. «Уважаемая, не соизволите ли вы сегодня зайти в дом настоятеля по очень важному, касающемуся вас вопросу?» О возможном времени прибытия сообщите лицу, вручившему вам письмо. Он также даст более подробные указания. Повторяю, дело касается вашей семьи. «Пускай Пономарь завтра отнесет», — сказал сам себе настоятель и снова принялся ходить по комнате, думая о предстоящем разговоре. Глава семнадцатая. Свечу не ставь. Константина Жебеня вышла из дома настоятеля взволнованной, почти потрясенной. Украли какие-то церковные документы, и они очутились у ее сына, у Ромаса. Господи, зачем же ему прятать такую вещь? «Вы христианка, и мы тихо, без шума уладим это дело», — говорил ей Ксенс. «Я не хочу, чтобы она получила огласку, ведь, возможно, неприятности, особенно если власти заинтересуются. Этого еще не доставало, чтобы ее сына таскали по милициям, будто какого-то злодея. А может быть, это ошибка? Может быть, произошло недоразумение, и мальчика напрасно подозревают?» Вернувшись домой, она увидела, что уже поздно, и бросилась разогревать обед. Но все так и валилось из рук, поднимала кастрюлю, едва не опрокинула, взяла тарелку, разбила. После обеда мать спросила Ромоса: «Покажи мне свой портфель». Он долгим испытующим взглядом посмотрел на мать. «Мама что-то знает, что-то знает», — мелькнула мысль, — «но я не могу рассказать ей все» откуда она знает он достал из секретера портфель это тот самый портфель который мы подарили ко дню рождения нет а где тот я нечаянно поменялся с кем то и ничего не нашел в нем нашел она уже не сомневалась в словах сенца и от этого ей стало очень грустно что же ты нашел ромос какой то старинную рукопись «Где она?» «Я не могу сказать, мама». Голос Ромуса звучал так сдержанно и незнакомо, что мать с ужасом подумала, уж не связался ли мальчик с ворами. «Не можешь сказать матери, Ромус? Он прикусил губу. «Это тайна, мама, пойми!» Он начал волноваться. «И не только моя, иначе бы я, конечно, сказал». «А ты знаешь, чьи это документы?» — Нет, — сказал он растерянно, потому что и в самом деле не знал этого. — Церковные. Они украдены из костела, и ты обязан их вернуть. Немедленно вернуть, Ромас. Я не хочу, чтобы ты хранил чужие вещи, даже если они случайно попали в твои руки. — Я не могу их вернуть, мама. — Не можешь? Как это не можешь? И что это значит? Я впервые слышу от тебя такие слова. «Ну ты пойми, мама», — сокрушенно сказал он, — «пойми, там такие вещи описываются, что... что... очень важные вещи». «Нет, мама, сейчас я ничего тебе и объяснить не могу. Не сердись, мама. В четверг мы, наверное, кончим». Он спохватился и умолк. «Что вы кончите?» — строго спросила она. Сын молчал. «Что же ты молчишь? Говори скорее». «Что вы кончите, Ромос? «Ну, читать кончим», — неохотно объяснил он. «Мы теперь ее читаем, а в четверг, может быть, кончим. Тогда и смогу тебе все объяснить. Четверг завтра». «Завтра после обеда мы пойдем читать, а когда вернусь, я тебе все расскажу». Она больше не спрашивала сына, не потому что все было ясно. Я просто не хотела вынуждать его насильно говорить. Он не отпирался, не врал. Наконец он ничего плохого не сделал. Случайно обменялся портфелями. Он же не знал, что эти документы крадены. Молод и любопытен. А какие уж там важные тайны могут быть в старинных документах? Так она успокаивала себя. И все же на сердце лежала какая-то тяжесть. Каждый раз, когда она это испытывала, ей становилось грустно, а теперь она почувствовала сильнее, чем когда бы то ни было, как неизбежно отдаляется от нее сын. Его мысли, переживания, заботы становятся уже не ее мыслями, переживаниями и заботами. А ведь она знала, что так будет, что так должно быть, что такова жизнь. И все-таки она хотела бы удержать сына возле себя. Ревниво хотела бы, чтобы он жил только для нее, а Рома, сказалось матери, наоборот, как можно быстрее старался отделиться от нее, стать самостоятельным. Она все это видела, и поэтому ей было очень грустно. Под вечер Константина вышла из дому, походила немного по улицам, зашла в костюл и, постояв там несколько минут, отправилась в дом настоятеля. Ксенц встретил ее очень приветливо, усадил и даже сам сел. А это означало особенное внимание к гости. «Я разговаривала с сыном», — сказала она, не ожидая, когда Ксенц начнет спрашивать. «Он, конечно, отпирается». «Нет, он не умеет врать», — с гордостью за сына ответила мать, — «но и говорить не хочет». «Стало быть, они не ошиблись, следы верные» обрадовался Ксенц. Но вслух он сказал сухо, даже сурово. «Вы мать! Вы должны употребить все свое влияние, все средства!» «Но учтите, настоятель, Ромас уже не маленький», — перебила она Ксенца. «Все равно ответственность за детей, какими бы они ни были, даже совсем взрослыми, падает на родителей». «Это я понимаю, настоятель». Я постараюсь, чтобы документы как можно скорее были возвращены. Возможно, завтра мне удастся узнать больше. «Завтра?» — переспросил Ксенц. «Почему именно завтра?» Насколько я поняла, они сделали себе из этого развлечение. Читают этот документ, а завтра после обеда, говорит, наверное, и кончит, и он все расскажет. После этого, разумеется, вернет. Ксенц вдруг поднялся во весь свой могучий рост, постоял перед ней, словно желая что-то сказать, но так и не сказал. Он начал расхаживать большими шагами по комнате. «Читают, читают», — размышлял он. «Если прочтут, тогда уже будет поздно, тогда дело пропащее. Надо сорвать это чтение, надо как можно скорее вырвать у него это завещание». Ксенц все еще расхаживал. И гневные проклятия тем, кто замышляет ограбить святую церковь, кто стремится выведать ее тайны, сами просились на язык, но проклятия и угрозы тут не помогут. Вряд ли эта женщина примет всерьез даже самые страшные слова. Поэтому Ксюнц постарался взять себя в руки и спокойно сказал: «Ничего особенного они там не найдут, если и прочитают. В конце концов, не думаю, чтобы церковная тайна... Да еще далекого прошлого могла бы очень интересовать мирянина, особенно ребенка. А где они читают? Как бы, между прочим, осведомился он. У вас в доме? Нет, очевидно, у кого-нибудь из товарищей. Ксенц остановился. Я надеюсь, что вы все-таки повлияете на сына, и церкви будет возвращено то, что ей принадлежит. Это ваш долг католички. Это, наконец, долг каждого порядочного человека. Когда Константина ушла, настоятель вызвал панамаря, который уже собрался идти в костел, и приказал, сегодня крайнюю правую свечу не зажигай. Хорошо, настоятель. Горбун удалился, и вскоре послышался звук колокола. Настоятель стал собираться на вечернюю молитву.